Жизненная энергия. Потеря и накопление. Для того, чтобы стать успешным и благополучным, важно понимать, что в нашем мире циркулирует энергия. И как мы можем ее получать или терять. Зная, что нас опустошает и наполняет, мы легко сможем управлять потоками энергии и направлять их в нужное русло. Мы все живем в таком мире, что нам колоссально не хватает энергии. Особенно, если человек живет в большом городе. Когда я приезжаю в Москву и даже ничего не делаю – «У меня и то нет сил. Я бы не смог работать в таком большом городе. Пока доедешь куда-то, уже потерял массу энергии. То есть, пока ехал на работу, уже устал. Можно разворачиваться и ехать обратно. Где же нам всем найти эту энергию и куда она девается? Здесь наша деятельность по сохранению энергии всегда должна идти по двум направлениям. Представьте, что у вас есть дом, и вы бы хотели, чтобы он был очень теплым. И вы будете не только больше обогревать его, но и затыкать дырки, конопатить щели. То есть вы будете действовать в двух направлениях, будете сильнее топить печи и затыкать щели там, где тепло уходит. Мы часто ищем, где взять энергию, не понимая, что она просто уходит куда-то. То есть у человека энергии может быть сколько угодно, но она при этом расходуется в никуда, как тепло, уходит в щель в доме. И пока эти щели не закрыты, нет смысла получать новую энергию. Кто-то говорит, надо поставить котел помощнее, чтобы было тепло. Но если у вас дыра в потолке, то это бессмысленно. И это же можно сказать и о нашей энергии. Итак, куда же она может уходить, в какие дыры и как ее накапливать? Существуют четыре уровня, на которых это все происходит. Первый уровень – физический. Куда может уходить энергия на физическом уровне? В очень многие стороны мы слишком много едим и спим, мало шевелимся, пьем, курим, и на все это, по большому счету, и уходит наша энергия. Мы часто занимаемся нелюбимой работой, и поэтому чувствуем бессилие и слабость. Например, даже на уровне переваривания пищи. На то, чтобы переварить много еды, уходит много энергии. Поэтому, чтобы было больше сил, надо меньше есть. По идее, пища нам должна давать энергию, но она ее забирает. Мы очень много едим. Говорят, что от переедания у человека проблем намного больше, чем от недоедания. 95% болезней от переедания, только 5% от недоедания. Если кто-то перестанет есть лишнее, то он сохранит колоссальное количество энергии. Но на физическом уровне много энергии еще уходит на секс. Секс может быть и наполняющим действием, а может абсолютно лишать энергии. Если заниматься им чрезмерно, он выматывает, как и все чрезмерное есть такое правило. Мудрец всегда соблюдает баланс. Он не ест слишком много, но и не ест слишком мало. Он не работает слишком много, но и не работает слишком мало. Он не отдыхает слишком много, но и не отдыхает слишком мало. Знаете, есть люди, которые так отдыхают в выходные, что им потом требуется отдых от отдыха, еще на два дня. Еще энергия теряется чисто на уровне тела. Неправильная поза для позвоночника. Неправильно сидишь, неправильно ходишь. Неправильное положение позвоночника пережимает массу каналов, и человек проталкивает через эти перегнутые каналы энергию и тратит на это массу времени и сил. Также энергия теряется от сутулости, сгорбленности, скрюченности. Плохо влияет излишне мягкая постель. Неправильно подобранная плотность постели может колоссально забирать энергию. То есть утром человек просыпается, а у него ощущение, что его всю ночь били. Иногда постель бывает такая твердая, что спать на ней вообще невозможно. Так что надо знать меру, при которой после сна у вас будет много сил и энергии. Важен правильный режим, но при этом надо знать, что у мужчин и женщин совершенно разный режим. И мужчинам, и женщинам, например, надо рано вставать, но по совершенно разным причинам. Женщина должна вставать рано утром, потому что ей этого хочется, потому что ее ждет масса удивительных и приятных дел, которые она сделает с утра и будет счастлива. Множество энергии теряется из-за болезней. Хроническое заболевание – это как гиря, висящая на человеке. То есть человек ходит и что-то делает с пудовой гирей. Если у человека ожирение, и он на 30 килограммов тяжелее нормы, то он носит с собой гирю весом в 30 килограммов. Причем ему самому-то кажется, что это нормально, он не чувствует эту гирю. Но если он вдруг возьмет и похудеет на эти 30 килограммов, то он почувствует огромную разницу. Появится гибкость, выносливость, энергия – Ожирение и лишний вес забирают очень много энергии. Когда нам делают массаж, то многие массажисты говорят, тут у вас зажим, тут зажим, и там, где они щупают, очень больно. То есть у нас в теле есть множество неосознанных мышечных зажимов, потому что мы не следим за ним, не занимаемся йогой, и в результате тело теряет массу энергии. Если ты не следишь за своим телом, то теряешь массу энергии. Если тебе чисто физически тяжело, значит ты тратишь энергию куда-то не туда. Здесь все происходит как с деньгами. Если тебе денег катастрофически не хватает, значит ты тратишь куда-то не туда. Потому что тебе денег приходит ровно столько, сколько тебе положено и нужно для жизни. И если людям не хватает, значит они просто тратят не туда. То же самое, если вам не хватает времени, значит вы тратите его не туда. Закон Вселенной таков, если у вас какие-то проблемы, значит вы что-то делаете неправильно. Но нам, конечно, хочется думать по-другому. Нет, это кто-то другой в этом виноват. Мы считаем, что есть масса живых существ, которые виноваты в том, что нам чего-то не хватает. Еще один источник потери энергии – это неосознанные движения, которые мы копируем у энерговампиров. Например, метро. Масса людей куда-то бежит, мы тоже бежим и отдаем энергию энерговампирам. Или демонстрации, дискотеки, где мы тоже неосознанно повторяем чужие движения. Как можно накопить энергию на уровне физического тела? 50% энергии можно накопить просто не тратя ее на глупости. Но мало заткнуть щели, энергию надо еще и получать откуда-то. Правильный режим дня – это залог здоровья. Что такое депрессия? Упадок сил, плохое настроение, отсутствие каких-то желаний, потеря цели в жизни и тому подобное. Как говорят западные психологи, депрессия – это устойчивая неспособность радоваться тому, что у тебя есть – Депрессия на санскрите звучит так – «висатхана». То есть сатхана – это упорядоченный образ жизни, а висатхана – неупорядоченный образ жизни. То есть получается, что когда у тебя устойчивая неспособность радоваться тому, что у тебя есть, это просто несбалансированный образ жизни. Если мы начнем разбираться, то окажется, что так оно и есть. Женщина, например, не в одно время встает, ни в одно время ложится, ни в одно время ест. То есть полное непонимание, что зачем чем идет – И неупорядоченный образ жизни приводит к депрессии. Выход из депрессии очень простой. Упорядочить свой образ жизни. Поставьте перед собой достойную цель жизни. Что делать, если нет такой цели жизни? Можно позаимствовать чужие. Для этого надо общаться с людьми, у которых есть интересные цели жизни. И в этом нет ничего плохого. На самом деле мы не сможем сами себе придумать достойную цель жизни. Потому что все достойные цели уже найдены. Все эксперименты в мире уже проведены. Так что пользуйтесь готовыми схемами. Здоровый образ жизни, правильное питание – это самое важное. Если у человека есть разум, то он ему поможет сразу сделать питание правильным. Если у человека разума нет, то он появится позже, когда откажут какие-то органы, или он не сможет из-за живота нагнуться. Если у вас хронические болезни, то лечите их и занимайтесь профилактикой. Как, например, разумные люди ходят к стоматологу. Раз в полгода-год – а неразумные оттягивают до последнего и приходят на прием, когда во рту уже в каждом зубе дупло и кариес, и лечение обходится в полавтомобиле. Здесь работает то же правило, что и везде. Либо мы что-то делаем в благости и нормально, либо в страсти, то есть за деньги, или в невежестве, через страдания. Многие люди не занимаются своим лечением или из-за лени, или потому что считают, Бог сам вылечит меня. Но за телом надо следить постоянно. Это признак разума – следить за своим здоровьем. А признак безумия – наплевать на свое тело, сказать, что все равно скоро оно развалится. За тобой выбор, какая у тебя будет старость. Тяжелая, больная, несчастная. Утром просыпаешься и сразу мерить давление. Если высокое давление – одна горсть таблеток. Если низкое давление – надо съесть другую горсть таблеток. И все это проглотить махом и весь день лежать и говорить, как я устал. На физическом уровне очень важной является практика техосмотров. Всевозможные чистки своего организма. Например, пракшалана, чистка кишечника. Ты просто чистишь организм, потому что он запачкался изнутри. Второй уровень. Эфирный. Здесь мы можем терять энергию по следующим причинам. Неправильное дыхание. Вдох длиннее выдоха. Это не очень полезно. В норме должно быть наоборот, выдох чуть длиннее вдоха. Существует древняя дыхательная практика пранаяма, то есть управление праной, жизненной энергией, с помощью дыхательных упражнений в йоге. Когда человек начинает заниматься пранаямой, то он видит, что его организм уже сломался, он не может выдыхать больше, чем вдыхает. Йога в целом показывает, что твой организм работает неправильно, находится в разрушенном состоянии. Ты не можешь правильно дышать, правильно сидеть. Когда ты садишься ровно с прямой спиной, тебе больно. Или еще один вид неправильного дыхания – дыхание ртом. Дышать надо носом. Нельзя дышать ртом. Если ты дышишь ртом, то у тебя возникают определенные проблемы. Отождествление себя с состоянием пониженного энергетического тонуса и впечатление, что слабость будет длиться вечно. По большому счету, это еще одно определение депрессии. То есть ты понимаешь, что все дальше будет только хуже. Как раньше старики гроб себе заранее присматривали, чтобы был на всякий случай. Как мы накапливаем энергию на уровне эфирного тела? Это осознанное дыхание, пранаяма, занятие йогой. Ваше дыхание будет восстанавливаться. Современный человек не должен отказываться от физических упражнений, а йога еще является и серьезной духовной практикой. На уровне эфирного тела очень важна жизнь в гармонии с природой. Даже живя в большом городе, надо как можно чаще выбираться куда-то на природу, дотрагиваться до земли. Можно и в городе найти кусочек природы в парке, сквере, постоять на газоне босиком и набраться сил. Если есть возможность, лучше всего жить за городом в своем доме. Хорошо, чтобы он был рядом с водоемом, чтобы можно было видеть воду, трогать воду, купаться в ней. Тот водоем, в котором ты можешь дотронуться до воды, значительно полезнее, чем тот, который ты просто можешь наблюдать. Например, из окна в большом городе, где до реки не добраться из-за машин и дорог. Третий уровень. Астральное тело. Мы теряем энергию на уровне астрального тела по нескольким причинам. Негативные эмоции. Агрессия, гнев, зависть, вожделение, депрессия, пессимизм, уныние. Это внутренние конфликты, зависимости, привязанности, наличие каких-то нерешенных проблем в жизни. Это негативные эмоции других людей, направленные на вас. Это нездоровый сон или расстройство сна, бессонница, кошмары, чрезмерный или недостаточный сон, сон в неположенное время, например, днем, причем чем дольше сон в неположенное время, тем он хуже, неправильное положение во время сна, поздний подъем и поздний отход ко сну. Как можно накопить энергию на уровне астрального тела? В первую очередь нужно разобраться с негативными эмоциями. Это можно сделать двумя способами – утрамбовать их в себе или пережить. Утрамбовать проще. Все засунул в себя и жди, когда оно сгниет. Многие считают, что загнанные внутрь эмоции рано или поздно рванут. Но многие так все утрамбовывают, что взрыва не бывает. Зато онколог, кардиолог, эндокринолог ходит уже просто на дом, потому что у человека болит все и везде. Особенно женщины этим отличаются. Им намного проще засунуть все эмоции внутрь. Жить можно двумя способами. Правильно и неправильно. Что значит жить неправильно? Это жить как попало, где попало, с кем попало, не контролируя себя и все происходящее вокруг. Когда мы говорим, что родители выносят мозги детям, на самом деле они таким контрабандным способом переживают свои негативные эмоции. Они это камуфлируют под заботу о детях, но на самом деле вываливают на них свой негатив. Четвертый уровень. Ментальное тело. Мы теряем энергию на уровне ментального тела по нескольким причинам. Беспокойный ум, чрезмерное количество мыслей и неспособность осознавать себя не неотождествленным с ними, также негативные мысли, ведущие к негативным эмоциям. Наш ум может синтезировать беспрерывно самые странные вещи. Что можно сделать с этим беспокойным умом? Ум – это как мышцы, которые надо качать. Ум надо брать под контроль и дрессировать – Это возможно при регулярной медитации, когда человек учится брать своим разумом свой ум под контроль. Человек состоит из девяти элементов. Пять из них грубые – это огонь, вода, земля, воздух и эфир. Это то, из чего мы состоим. Плюс тонкие элементы – это ум, разум и ложное эго. Ум – это некий алгоритм, при котором человек принимает то, что ему нравится, или отвергает то, что ему не нравится. Большинство людей живет на этом уровне. Это вкусно, я это ем. Этот человек сказал мне плохое, я с ним не дружу. Неважно, что он говорит, может быть и правильные вещи, но мы уже вычеркнули этого человека. Уровень разума – это принимать то, что благоприятно, и отвергать то, что неблагоприятно. Разница уровня ума и уровня разума колоссальна. На первый взгляд это одно и то же, но на самом деле отличие очень серьезное. Это приятно, но это вредно. И это можно понять только на уровне разума, а не ума. Эта женщина красива, и хотелось бы вступить с ней в связь. Но разум говорит, что возможны различные последствия. Или ее муж тебя побьет, или твоя жена выгонит тебя из дома. Или я болею, и мне надо съесть горькую таблетку. Она невкусная, но ее надо съесть, чтобы выздороветь. Взять ум под контроль – это значит развить разум. Разум развивается при помощи двух вещей – ежедневной медитации и чтения Писаний. Восьмой элемент, из которого состоит человек, это ложное эго. Для того, чтобы понять, что это такое, сначала поговорим о девятом элементе. Это душа. И по большому счету человек как раз не является телом, а является душой. То есть мы не тело, у которого есть душа, а душа, у которой есть тело. И ложное эго – это ошибочное отождествление себя с телом, То есть отождествление души с остальными восемью элементами. То есть если вы считаете, что вы тело, это и есть ложное эго. Но это ошибочное отождествление себя с тем, чем ты не являешься. Эго при этом это хорошо, это вы и есть. А ложное эго заставляет вас делать то, что вам не нужно. Например, удовлетворять потребности тела, хотя на самом деле надо думать о потребностях души. Хотя если ты удовлетворил потребности души, то потребности тела удовлетворяются автоматически. Но если вы не отождествляете себя с телом, вы не сможете быть собой. Чтобы быть автомобилистом, надо отождествлять себя с автомобилем. Водители говорят «меня стукнули», «я заправился» и так далее. Никто не говорит «я заправил автомобиль», все говорят «я заправился». Также часто бывает у мам с ребенком – мы покакали, у нас зубик прорезался, мы ходить научились, мы в первый класс пошли, мы в институт поступили. Это ложное отождествление, то есть мама по факту не является своим ребенком. Также человек ложно отождествляет себя, говоря «я есть тело». На самом деле мы – это душа, у которой есть тело. Реализация женщины Как мы говорили в предыдущих главах, мужчины и женщины очень сильно различаются на энергетическом уровне. И также сильно различается их предназначение. Если мужчина должен реализоваться в социуме, то главная женская задача совсем другая. При этом, естественно, напрашивается вопрос, а как женщине найти свое призвание? Понять, чем она должна заниматься? Как женщине найти свое предназначение? Для начала ей надо реализоваться в своей семье. Иначе счастливой она себя чувствовать не будет с любой самой успешной карьерой. Пока женщина не реализовалась в семье, она не сможет реализоваться в социуме. Она не ворвется туда, как мужик, с результатами, а войдет красиво и изящно, как истинная женщина. Только женщина может работать неспешно, с удовольствием, для души. Если она вынуждена работать как мужик, то и работа у нее будет другая. Со стрессом, с жесткими рамками и графиком. Выше я рассказывал о различных древних кастах – брахманах, вайшюх, шатриях, шудрах. Логично вытекает вопрос, а как женщине найти место в этой системе? Многим это покажется странным, но не может быть женщины-мудреца, женщины-брахмана, женщины-воина. На самом деле эта система относится только к мужчинам и к тем несчастным женщинам, которые живут по мужскому типу. Но есть один очень важный момент. При этом может быть женщина-мудреца, женщина-брахмана, женщина-воина и женщина-ремесленника. Более того, каждый из этих сословий без женщин теряет многие свои положительные качества. Воин без облагораживающего влияния женщины вообще не воин, а убийца. Если у торговца нет жены, то это уже барыга. Если у мудреца нет жены, то это уже какой-нибудь спекулянт, который использует свой ум для того, чтобы разводить лохов. Потому что женщина – это очень колоссальная величина, очень важная в жизни мужчины. Нормальной женщине не нужно попадать в какую-то кастовую систему. У нее свой путь. Она выбирает себе мужчину из той или иной касты, которого она будет вдохновлять. Кто-то ищет себе спутника жизни среди лидеров, кто-то среди торговцев, кто-то среди мудрецов, а кто-то среди работяг. При этом во многом этот выбор будет зависеть от семьи женщины. Если ее отец – воин, то ей будет проще общаться с воинами, потому что она всю жизнь видела, как мама общалась с папой-воином. И, скорее всего, она будет такой, как мама. Ее качества будут очень похожи на мамины – И она будет притягивать мужчин, похожих на папу. Если девушка родом из семьи торговца, то она видела, как мама общалась всю жизнь именно с торговцем. и Ей будет проще обращаться именно с представителем этого сословия. Но хорошая новость в том, что женщина, в принципе, может выйти замуж за мужчину любого типа. Потому что все мужчины любят женщин. И не существует у каждого сословия какого-то четкого предпочтения определенного типа женщин. Нет в природе такого, чтобы все к шатре любили высоких блондинок, и стройных брюнеток, а шудры полненьких шатенок. Нет. Все они мужчины и все любят красивых, адекватных женщин. А женщина уже смотрит, кому ее больше тянет. И выбирает. Конечно, ей проще всего будет со своим сословием, но и с чужим сословием ей тоже будет нормально. Для этого она находит своего мужчину, понимает, что она хочет быть с ним, и он хочет быть с ней а потом, понимая, кто именно рядом с ней, она вдохновляет его, понимая его природу. Как, например, надо вдохновлять воина. Жена не говорит ему «давай вперед, ты заработаешь кучу денег». Нет, она говорит «ты победишь, ты крутой, ты самый сильный». А как можно вдохновить торговца? «Мы купим весь мир, мы купим их и продадим, купим подешевле, продадим подороже». Как вдохновить работягу? «У тебя золотые руки, ты творишь гениальные вещи, у тебя все получится, ты лучше всех». Как вдохновить Брамина? Ты самый умный, ты самый мудрый, с тобой советуются все на свете. Можно ли ему сказать, давай монетизируем твой ум, ты будешь креативить на продажу? Нет, так не получится. Женщина должна не только хвалить мужчину, она обязана его и ругать. У каждого своя кнопка, и нужно знать, у кого она какая. В древние времена у царей была, кроме прочих, еще и обязанность Наказывать подчиненных. И при этом каждую касту наказывали по-своему. Например, брамина физически не наказывали никогда. Их просто игнорировали и говорили «ты невежда, ты лишён знания». Для настоящего брамина это было самым тяжелым наказанием – лишиться знания. Как наказывали кшатриев воинов. Если же начать бить воина, он воспримет это как вызов к бою, а это его профессия. Им говорили «У тебя нет чести, ты бесчестный». Русские офицеры стрелялись, если кто-то говорил, что у них нет чести. Если же торговцу сказать «У тебя нет чести, ты обманщик», то он ответит, что это основа бизнеса, нельзя в бизнесе не обманывать. Конечно, он всегда будет говорить «Да, я продаю тебе дешевле, чем купил». Но все понимают, что это не так, поэтому торговцев наказывали деньгами, штрафовали за провинности. А его бесполезно, для него потеря денег страшнее потери чести или знания. Что касается шудры, работяги, его нельзя штрафовать, так как брать с него нечего, поэтому как раз их просто наказывали физически. Также и женщина, как царь в старину, должна понимать, с кем именно она общается и, соответственно, влиять на мужчину, потому что твой муж – Это тот человек, посредством которого ты будешь управлять миром. Женщина управляет миром через своего мужчину, и в результате она счастлива, мужчина счастлив, и мир тоже счастлив. Часто говорят, что мужчина – это единица, а женщина – ноль, и многие обижаются, как можно считать женщин нулями. Но при этом, если женщина встанет за мужчиной, то вместе они превращаются в десять. Она вроде бы ноль, но добавила девять единиц – Она может встать перед мужчиной, и все это сразу какая-то скорая помощь 0.1, и это надо срочно лечить. Еще ни разу не было такого, чтобы женщина встала перед мужчиной и сразу появилась бы 91. Женщина понимает, какой мужчина рядом с ней, она его правильно вдохновляет, направляет, общается, заботится. Зная его характеристики, она правильно его использует по назначению и двигает его вперед. Для достойной женщины, которая разбирается в мужчинах, те всегда будут таскать каштаны из огня, причем и сами будут при этом очень счастливы. Поэтому женщина должна понимать, с кем ее свел Господь. Семья или работа? Если стоит выбор между семьей и работой, то женщине без сомнения надо выбрать семью. Главное предназначение женщины – это семья и поддержание в ней единственно правильного умонастроения. В большинстве своем женщина может реализоваться в рамках своей семейной дхармы. Для женщины это нормально, то есть мужчине там практически невозможно реализоваться, а для женщины это самое важное в жизни. Есть нехитрый тест, который показывает, почему для женщины семья важнее всего на свете. Представьте, что вам предоставляют выбор – хорошая работа, карьерный рост, много денег, но при этом ты всегда будешь одинокой, и у тебя не будет семьи, мужа, детей и вообще никакой личной жизни. Либо же у тебя будет семья, дети, похожие на тебя, хороший муж, уютный дом, но у тебя никогда не будет работы и карьеры. И выбор жесткий или-или. Вряд ли в такой ситуации выберете карьеру, почти все женщины выбирают семью. Это не значит, что женщина не хочет иметь и то, и другое. И она может все это иметь. Но это вопрос, на который вы только что ответили. Это выбор приоритетов. Так вы выяснили для себя, что для вас важнее. И прежде чем покорять социум, надо найти себя в своей семье. Как выяснилось, для современной женщины важно понять, что ее предназначение – быть богиней, осознавать главную женскую истину, до которой не может дойти большинство женщин. «Я богиня, богиня моей семьи, и мое предназначение – впитывать энергию и отдавать ее своей семье». И женщина должна понимать, что все остальное для нее и ее детей сделает другой человек – предозначение которого – совершать для тебя подвиг. Впрочем, бывают, конечно, и мужья, которые не понимают этой простой истины. Мне иногда говорят, мой муж пытается отобрать мои деньги, мою зарплату. Такое происходит в следующих случаях. Он какой-то моральный урод, или же ваша работа мешает нормальной семейной жизни. То есть вы решили в семейной жизни быть партнером, а партнеры все делят по-честному и скидываться должны поровну. Когда вы говорите, я хочу сделать карьеру, не зависеть от мужа и всю зарплату себе оставлять – но муж должен содержать себя, меня, детей, дом, то это нечестно. У замужней женщины должно быть в голове что-то такое «заработала хорошо, не заработала, неважно, я же замужем». Но если женщина – партнер мужчины в браке, она в лучшем случае получит 50% его денег. А если она жена, тем более любимая, то получит все его деньги. Мужчине останется только наслаждаться тем, что он содержит такую удивительную, красивую жену и семью. Меня иногда спрашивают, а что делать, если муж настаивает на работе жены? Когда мужчина заставляет жену работать, он это делает примерно по той же причине, по какой мама учит дочь мыть посуду. Вроде бы считается, что она хочет ее научить это делать, но на самом деле потому, что мама просто сама не хочет мыть посуду. Мама обманывает, когда говорит, что хочет научить свою семилетнюю дочь заниматься хозяйством. Ей просто лень самой им заниматься. Так же поступает и мужчина, который посылает жену на работу. Он может переводить ей различные аргументы. «Ты будешь там общаться с людьми, ты будешь реализовываться и так далее». Но каждый раз, когда женщина задумается о том, надо ли ей идти на работу, ей нужно вспомнить о том, какой корень у этого слова – раб. У нее совсем другое призвание – делать счастливой себя и свою семью. Если женщина делает все для счастья других, но сама при этом несчастна, то все остальные тоже при этом будут несчастны. Если женщина все делает для своего счастья, то все вокруг тоже будут счастливы. Главный показатель семейной жизни – счастье. Главный показатель реализации в социуме – счастье. Не заработанные деньги, а именно счастье. Потому что ты можешь заработать много денег, а потом все их потратить на лечение рака в четвертой стадии. Так что женщинам стоит подумать, так ли уж нужна вам работа, которой вы отдаете все силы. Четыре мифа о женской работе. Существует четыре распространенных мифа, которые заставляют женщин ходить на нелюбимую работу. Зачем работает женщина, которая не замужем? Это очевидно. Ей надо себя поддерживать, как-то защищать и обеспечивать материально, потому что больше некому это делать. Но что же побуждает работать замужнюю женщину? Она замужем, она сама выбрала этого мужа, и вдруг она начинает работать. На самом деле то же самое, что побуждало маленькую девочку ночью пугаться темноты и прятаться под одеяло. Мифы и выдумки. Первый миф. Муж сам не сможет. Жена думает, мой муж нас не прокормит, он не сможет нас обеспечивать. Но почему он не сможет? Он же мужчина, он для этого создан и приспособлен намного лучше, чем женщина. Как вы думаете, с точки зрения психологии, этот посыл, что он не сможет? Как вообще воспринимает мужчина? Он воспринимает это как неуважение и недоверие. Это как будто ему говорят, ты, конечно, нормальный и секс с тобой хороший, но заработать денег больше, чем на одного человека, ты не сможешь. И мужчина живет с мыслью «я не смогу». Но проблема не в том, что мужчина не может и не умеет, а в том, что он «не хочет». Если мужчина не зарабатывает денег, то он не хочет этого. Почему же мужчина не хочет этого делать? Есть три причины. Первая причина. Мужчина не чувствует заботы. Он не понимает, зачем это все нужно делать. Может быть, он и выкладывается когда-то, но его никто не благодарит, за ним никто не ухаживает. То есть он не накормлен, не напоен, спать не уложен. На самом деле все должно быть как с телефоном. Чтобы он днем звонил, ночью он должен быть на подзарядке. Муж должен подзаряжаться. Если он не подзаряжается, если у него нет места комфортного, если он дома на положении где-то между собакой и хомячком, то зачем ему вообще надо тратить усилия на свою семью? Мужчина должен дома отсыпаться, есть, отдыхать, чувствовать, что о нем здесь заботятся. Вторая причина. Ваши запросы намного превышают его возможности. Мужчина думает, это вообще невозможно то, что она требует. Если ваш муж, допустим, слесарь в Хабаровске, а вы от него требуете норковую шубу и дом в Барселоне, то он не даст вам желаемого. Это то же самое, что попросить меня поднять штангу в 200 килограммов. Я даже не буду пытаться. Зачем мне это надо, и я точно знаю, что я ее не подниму. Зачем мне пытаться сделать то, что я не смогу сделать? Умная, мудрая женщина очень хорошо понимает потенциал мужчины. Поэтому она просит его чуть больше, чем он может. Чтобы мужчина думал, да, это мне тяжело, но можно попробовать». То есть то, что она просит, это реально, но надо приложить усилия. В этом случае мужчина растет, и ваш дом в Барселоне все же появится, хотя и немного позже. Третья причина. Он не зарабатывает, потому что это уже делает кто-то. То есть мужчина для себя этот вопрос решил. Семья голодает? Нет. Кто при этом зарабатывает? Жена. А почему она это делает? Ну, наверное, потому что сама так хочет. Я же ее не заставляю, она работает, деньги приносит. Для мужчины важен результат, ему процесс не интересен Если результат есть, мужчина не напрягается. Второй миф. Женщина должна быть независимой. Девочкам мамы в детстве объяснили, нельзя доверять этим козлам. Она бы и хотела доверять, но папа – козел. Маме было проще говорить дочке, что у нее будет муж – козел, чем сделать из своего собственного мужа – козла – героя. Маме было проще говорить «Готовься сидеть в дерьме». «Я сижу в дерьме», «Моя мать сидела в дерьме», «Вся наша семья всегда сидела в дерьме, и ты будешь сидеть в дерьме, ты же из нашей семьи». Поэтому девочку убеждают быть независимой, причем в мире, где нет независимых людей. И женщина начинает работать, чтобы быть независимой от мужа, которого она сама себе выбрала, и попадает в зависимость к другому мужику. Она приходит домой, швыряет деньги и говорит «Я от тебя независима, ура!» Но тут звонит телефон, и ее начальник говорит «Елена Сергеевна, уже конец месяца?» «Где отчет?» И она тут же отвечает «Да-да-да, сейчас бегу». И снова мчится. «На работу». Или другой вид независимости. Независимость на случай развода или смерти мужа. Потому что по статистике мужчины живут меньше. Меня иногда спрашивают «Хорошо, я не буду работать, но что мне потом делать, если муж вдруг умрет или уйдет к другой женщине?» Представьте, каково жить мужчине в семье, где все готовятся к тому, что ты умрешь. Вообще непонятно, зачем жить в такой семье, где всерьез думают о том, что будут делать после твоей смерти. Эмоционально это то же самое, как если бы муж сидел, ужинал, и тут грузчики принесли гроб и поставили где-то в комнате. Что это? Ну ты же умрешь, все равно. Так мы заранее, тем более, что была большая скидка. Аналогичная история с разводом. Если вы выходите замуж, прикидывая свои возможности на случай развода, то вы мысленно разрушаете то, что еще даже не построили. И, скорее всего, вскоре вы разведетесь. А как может быть иначе, если вы сами на это медитируете? У психологов есть некий образ – медитация на желтый чайник. Допустим, у вас есть мерзкий электрочайник, некрасивый, протекающий, с коротким шнуром, плохой спиралью и так далее. И вы живете, смотрите на этот чайник, включаете его и каждый раз думаете, «Боже мой, какой мерзкий чайник! Какой он ужасный, противный!» Но знайте, ваш следующий чайник будет, скорее всего, именно таким Поэтому медитировать надо на новый, красивый желтый чайник, дорогой и качественный. Потому как на что вы медитируете, то у вас и будет. И медитировать на развод и смерть супруга – это просто странно. Мне надо спрашивать, а что, если муж сам интересуется, на что ты будешь содержать семью, если я внезапно умру? Могу посоветовать вам ответить так. «Выйду снова замуж». Это все ненормальные состояния. Женщина готовится и готовится к одинокой жизни, вдруг муж умрет. Раз получила образование, то надо работать, чтобы не терять квалификацию. И она работает, работает и работает. А представьте теперь, что будет, если он не ушел к другой и не умер внезапно молодым. И женщина сидит уже старая, измученная работой и думает, вот я лоханулась. Ведь можно было просто пожить как человек, не готовясь к тому, что так и не началось. Поэтому на такой вопрос мужа, который переживает за то, что вы будете делать случай внезапной смерти, можно ответить так – «Ну вот, когда умрешь, тогда и буду решать. Но я надеюсь, что ты не умрешь. Дай Бог тебе здоровья. Почему ты вообще должен умереть? Я так тебя кормлю, я так о тебе забочусь». Третий миф. Работа нужна для того, чтобы не стать клушей. В голове у женщины есть такой образ клуши-домохозяйки. Толстая, с волосами в бегудях, в рязном халате, полностью опустившаяся. Естественно, никто не хочет такой становиться». Женщины думают, все домохозяйки такие. Нет, не все домохозяйки такие. Есть совершенно потрясающие домохозяйки. За них на кухне все делает суперсовременное оборудование, а они сами выглядят, как на обложках журналов. Они ходят в фитнес-центр, салон красоты, занимаются шопингом, потому что у них есть на все это время. Однако в этом мифе есть и реальные зерна. Потому что женщина действительно может стать такой клушей. Но не из-за того, что она домохозяйка, из-за того, что она сама по себе, клуша. Есть такая пословица, чтобы не стать курицей, не надо сидеть на насесте. Если мы говорили о том, что мужчина должен дома отдыхать, чтобы работать, то женщина дома работает. И это тяжелая работа. Я не могу сказать, тяжелее ли она, чем собирать аккумуляторы на заводе, но это серьезная работа. Женщина работает дома, а отдыхает в социуме. Существует понятие «выгулять жену». Но нет понятия «выгулять мужа». Мужа не надо выгуливать. Если мужчина устал, то он не поймет фразу «дорогой, давай выйдем куда-нибудь отдохнуть». Мужчина говорит «тебе надо, чтобы я тебя куда-нибудь вывел, пойдем, я тебя выведу». Но не надо при этом говорить, что я буду отдыхать. Я отдохну дома. Хочешь, чтобы я отдохнул? Не трогай меня. Сутки. Мужчина отдыхает дома, а работает в социуме. А у женщины, как мы говорили выше, все наоборот – И поэтому не надо сидеть дома, если ты не работаешь. Все равно выходи куда-то в люди. Нужно иметь активный досуг, активно с кем-то общаться, познавать мир, иметь интересные хобби, множество друзей и подруг. Это совершенно нормальное состояние. Женщина должна еще до брака задать себе вопрос, «Как я буду отдыхать?» Если вы ответите себе, что лучший отдых – это смена деятельности, то подумайте, есть ли смысл выходить замуж. Когда я служил в армии, то иногда мы грузили мешки с мукой. Когда мы тащили мешок в вагон, это была работа. А когда возвращались за новым, это был отдых. Подумайте, не похож ли ваш отдых на этот процесс? Резюмируя еще раз повторю. Если ты не хочешь быть курицей, не надо жить в курятнике. Четвертый миф. Женщина должна развиваться. Ну да, женщина должна развиваться. Но на работу при этом зачем ходить? Что, на работе кто-то развивается? Или говорят, мужчинам нравятся развитые женщины. Но когда мужчина начинает общаться с женщиной, ему важно, чтобы она была красивой, нежной, доброй, сексуальной. Ему не важно, какой у нее диплом и какая должность. И вот она ему при знакомстве говорит, «А я уже начальник отдела». И он думает, «Так это же плохо». Я не говорю, что женщина не должна ничего делать, но не надо думать, что мужчинам нравится, что женщина прям развитая интеллектуальная. Женщины заблуждаются, когда думают, что они произведут впечатление на мужчину, рассказывая, что они ведут какие-то проекты или участвовали в каком-то бизнес-тренинге. Представьте женщину, у нее три высших образования, она говорит на шести языках, у нее степень МБА и разряд мастера по рукопашному бою, но при этом она ну очень страшная. Спасет ли это ситуацию? Нет. Любви такая женщина не вызовет. Я считаю, что для женщины развитие – это процесс избавления от мужских качеств. Развитая женщина – это женщина без мужских качеств. То есть, чем больше она избавляется от мужских качеств, тем больше она развита. Когда она живет и ведет себя по-женски, это и есть женщина. Такая женщина и интересна мужчинам. Вы думаете, что мужчине интересно как партнер для бизнеса? Но для мужчины лучший партнер для бизнеса – это другой мужчина. С ним можно договориться, они говорят на одном языке, и он адекватен. «Мне иногда задают вопрос, как быть, если у жены и у мужа семейный бизнес? В нашей стране бизнес трудно назвать семейным, потому что на самом деле семейный бизнес – это когда отец-бизнесмен передает сыну все тайны профессии, воспитывает, поднимает до уровня семейного бизнеса. А когда мы говорим о семейном бизнесе в нашем понимании, то речь идет, скорее всего, о том, что муж экономит на бухгалтере, и им работает жена, причем бесплатно. Чтобы не тратить на какую-то чужую тетку, он решает использовать свою». Я ни разу не видел нормальных семейных бизнесов, таких, чтобы они совмещались со счастливой семейной жизнью. Зачем работать с женой? Есть огромное количество людей, которые справятся с этой работой намного лучше. Я вообще за разделение обязанностей и ролей. Полиция должна ловить бандитов, парикмахеры стричь людей, летчики летать, а жена – это хранительница очага. Жена – это редкое чудо. Вы так долго это все выстраивали, ухаживали за ней полгода, дарили цветы. И зачем это чудо надо превращать в бухгалтера, которого можно просто нанять? Ну, ты взял и жены сделал бухгалтера, потому что ты жмот и недальновидный, и легкомысленный. Мужчине нужна женщина для того, чтобы получать от нее энергию, а не для того, чтобы вести совместный бизнес. Мы должны понимать, что у женщины слишком много избыточной энергии, намного больше, чем у мужчины. Женщина тратит часть энергии на саму себя, но все равно у нее еще остается ее очень много Эта избыточная энергия нужна для того, чтобы ее копить и отдавать, заботиться о своих близких, детях, муже и так далее. Женщина может эмоционально все это потянуть. При этом у нее много и физической энергии. Вспомните, как жили раньше в деревне крестьянки. 10 детей, корова, свиньи, огород, надо воды наносить, печь натопить, белье постирать. Домашнее хозяйство было очень тяжелым. Конечно, при таком режиме у женщины не оставалось энергии. А сейчас она говорит «я стирала целый день». То есть она взяла грязное белье, загрузила в машину, насыпала порошка и нажала кнопку. Все. Или «я целый день стояла у плиты». Но ей не нужно топить печь дровами или готовить на кучу людей. Готовка занимает максимум час. Или «я мыла посуду». затем ты мыла посуду? У тебя тарелка, у мужа тарелка и у ребенка тарелка. И не надо носить и греть воду. Мытье посуды занимает 19 секунд. И в результате у женщины энергии сейчас остается очень много. И эта энергия давит ее изнутри. Ей кажется, что она какая-то неправильная, плохая. Она думает, энергия есть, а я ее не использую. Надо ее куда-то пристроить на пользу обществу. Мне иногда задают вопрос, Сати, а если все женщины не будут работать, ведь мир же тогда рухнет? Кто же тогда будет медсестрами, стюардессами, воспитательницами в детском саду? Кто же тогда будет этим заниматься? Я отвечаю, не волнуйтесь, все не перестанут работать. Принцессы быть не так легко. Кто-то не сможет выйти из всего этого. Но почему вы должны там находиться? А что же делать, если все же хочется работать? Работайте, но на женской работе. Мужчина должен работать по-мужски, а женщина по-женски. На самом деле, все на свете мужчина делает по-мужски, а женщина по-женски. Они по-разному едят, ходят в туалет, видят, воспринимают. И работают они тоже по-разному. И только женщина, которая уже реализовалась в семейной жизни, может думать о своем предназначении в социуме. И о том, что еще она может сделать в жизни. Поэтому, если для вас важна семья, но вы все-таки хотите работать, то выбирайте для себя женскую работу.